Иногда по вечерам, оставаясь один в своем роскошном кабинете, Цвет подолгу сидел, вцепившись пальцами в волосы и стараясь припомнить, что с ним было раньше. Клочками проносились перед ним железная дорога, какой-то запущенный сад, необыкновенная лаборатория, книга в красном софьяне «Рыжий почтальон», взрыв огненного шара «Древний церковный старик», козлиная морда, узор цикинского ковра, «девушка в вагонном окне», но в этих видениях не было ни связи, ни смысла, ни яркости. Они не зацеплялись за сознание, они только раздражали память и угнетали волю. От усилия вспомнить у цвета так разбаливалась голова, как будто кто-то ввинчивал длинный вин через весь его мозг, а душа его ущемлялась такой нующей тоской, которая была еще больнее головной боли. Измученный цвет быстро раздевался и приказывал себе спать, и тут же же погружался в безмолвие и покой. Видел он всегда один и тот же сон — желтенькие обои с зелеными венчиками и розовыми цветочками, японскую или китайскую ширму с аистами и рыболовом, клетку с канарейкой кактус на окне, и форменную фуражку с бархатным околышем и бирюзовыми кантами. И таким сиянием ранней молодости, прелестью невинных, но утраченных навсегда радостей, такой сладкой грустью были окружены эти незатейливые предметы, что, просыпаясь среди ночи цвет. удивлялся, чего у него влажная подушка, но свой сон никогда он не мог припомнить. Но всему, даже горю, приходит конец. Однажды утром, подавая свету кофе, великолепный камердинер с лицом театрального светского льва сказал Я вчера вечером перебирал ваш гардероб барин и в старом сером костюме, в кармане, нашел вот это, какие-то жетоны или игральные марки, не знаю. Он осторожно поставил на стол круглый маленький поднос, на котором лежали аккуратные горкой штук тридцать квадратных сантиметровых пластинок из слоновой кости. На них были выгравированы и выведены эмалью различные латинские буквы. Цвет взял двумя пальцами одну костяшку и поднес ее к глазам, а поднос слегка отодвинул, сказав небрежно, «Уберите куда-нибудь». Слуга ушел, свет рассеянно прихлёпал кофе и время от времени взглядывал на костяной квадратик. Несомненно, он его видел где-то раньше. С ним даже было связано какое-то отдаленное и чрезвычайно важное и загадочное воспоминание. Также змеистый изгибалось когда-то перед ним изящное старинное начертание этого стройного С. Слабый, еле мерцающий огонек проволочного фонаря тогда освещал его в глубокой полночной тишине, только и слышалось, что тропливые тиканье часов, лежавших на столе, агул, подобный морскому прибою, гудел в ушах цвета, и тогда-то именно случилось, но головная боль пронизала винтом его голову и затмила мозг. Положив машинально квадратик в карман, свет стал одеваться. Немного времени спустя к нему вошел его личный секретарь, Ставленник Тофеля, низенький и плотный южанин, вертлявый в черепаховом пенсне, стриженный так низко, что голова указалась белым шаром, с синими от бритья щеками, губами и подбородком. Он всем распоряжался, всеми понукал, был дерзок, воскомеренный, шумлив и, в сущности, ничего не знал, не умел и не делал. Он хлопал цвета по плечу, по животу и по спине и называл его «дорогой мой» и только на одного Тофеля глядел, всегда такими же жадными, просящими, преданными глазами, какими Тофель глядел на Цвета. Иван Степанович знал о нем очень немного, а именно, что этого молодого и глупого наглеца звали Борисом Марковичем, что он вел своего происхождение из Одессы и был по убеждению социаль-демократ, о чем докладывал на дню по сто раз. Цвет побаивался его и всегда ежился от его фамильярности. — К вам домогается какой-то тип с Сребраструн. Что он за тип, я не могу понять. И, как я его не уговаривал, он таки не уходит, и непременно хочет, чтобы лично. — Ну, просите его, — сказал Свет и скрипнул зубами. И вдруг от нестерпимого, сразу хлынувшего гнева, вся комната стала красной в его глазах. А вы, — прошептал он с ненавистью, — вы сейчас же, вот как стоите здесь, исчезните и навсегда. Секретарь не двинулся с места, но начал быстро бледнить, линять, обесцвечиваться, сделался прозрачным, потом от него остался только смутный контур, а через две секунды этот призрак на самом деле исчез в виде легкого пара, поднявшегося кверху и расставившего в воздухе. Первая галлюцинация, — подумал свет тоскливо, — началось, допрыгался и крикнул громко, отвечая на стук в дверях, — Да кто там? Бойдите же!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 Были бесконечно знакомы ему, парализованная память молчала. Но по усвоенной привычке разговаривать ежедневно со множеством людей, которые его знали, но которых он совершенно не помнил, Цвет уверенно ответил, показывая на кресло. «Как же, как же, великолепно помню, регент Среброструнов еще бы, прошу садиться, чем могу». Среброструнов был одновременно подавлен строгим комфортом стильного большого кабинета, И с нисходительной любезностью хозяина было ясно, что он хотел напомнить Свету и по душам разговориться о чем-то далеко прошлом, милом, теплом и простом». И цвет ждал этого, но Ригин так и не решился. Срываясь и торопясь бегающими глазами, вертя напряженно пугаются на своем рукаве, начал он обычно просительную канитель. Простудился, начал глохнуть, голос дал все-таки и проходящее. но сами знаете, каковы люди. Конкуренция, завистники. Теперь доктора посылают на Кавказ на целебные воды. Как поедешь? Вещи, какие были заложены, словом. Словом, цвет написал ему чек на две тысячи. Но, прощаясь, он на мгновение задержал руку Ригента и спросил его робким, тихим, почти умоляющим голосом Подождите, мне изменил память, подождите, минуточку. Ах, черт, он сильно потер лук. Никак не могу. Да где же, наконец, мы встречались? Помилуйте, господин Цвет, да как же это, я узнами не регентовал, неужели не помните, вы же у меня в коре, изволили петь первым тенором, вспоминаете, чудесный был у вас голосок, как этого прелестно соло вы водили, благослови душе моя, эра монаха Феофана, нет, не вспоминаете». Точно дальняя искрика среди ночной темноты сверкнул в голове цвета обрывок картины, клира, запах ладана, живые огни тонких восковых свечей, ярко освещенные ноты, шорохи и звуки, швеляющиеся сзади толпы, тонкое пивучее жужжание камертона, но огонек сверкнул и погас, и опять ничего не стало, кроме мрака, пустоты, головной боли и томной раздражающие, обморочной тоски в сердце. Цвет закрыл лицо обеими руками и глухо простонал. «Извините, я не могу больше, уйдите скорее!» Ему страшно и скучно было оставаться одному, и он весь этот день бесцельно мыкался по городу, завтракал в мосью, обедал в европейской, в промежутке между завтраком и обедом заехал на репетицию в переточный театр и, сидя в ложе пустого темного зала, Бессмысленно глядел на еле освещенную сцену, где толклись в обыкновенных домашних платьях актеры и актрисы, и вяло деревянными голосами, точно с просонья, что-то бормотали. Купил у Дюрана нитку жемчуга и завез ее анонса «Тебе дети», той хорошенькой цирковой артистки, которая однажды по его, как он думал, вине упала с проволоки. Сидел около часу в читальне клуба с газетой в руке, устроил взор в одно объявление – и все не мог понять, что это такое значит, маникюр и педикюр, мадам Пеляжи хухрик у себя на дому. У него было такое тяжелое, беспокойное, угнетенное состояние ожидания, какое бывает у нервных людей перед грозой, или, пожалуй, как у больных, приговоренных на сегодня к серьезной операции, хоть бы поскорее. Из европейской гостиницы он вышел довольно поздно, когда уже на город тепло спускались розовые и зеленые, «Лиловый сумерк». «Экипаж он отпустил еще раньше». И шел, глубоко задумавшись, засунув руки в карманы, не отвечая на низкие поклоны знакомых, неведомых ему людей. Мысли его все теснились около двух утренних случаев. Несомненно, между ними была какая-то отдаленная, неуловимая связь, и в то же время они взаимно исключали друг друга. Как явление противоположных миров, сияющие и жалкие серебра струнов, принадлежал к чему-то прошлому в жизни цвета, такому понятному, простому и милому, но безвозвратному, недосягаемому Прикасался к чему-то бесконечно близкому, но теперь забытому о квадратике из слоновой кости с латинскими литерами. Точно знаменовали переход к теперешнему существованию цвета, фантастическому и скорбному. На перекрестке Иван Степанович остановился, бесцельно переворачивая правой рукой в кармане, Квадратную костяшку. По Александровской улице сверху бежал трамвай, выбрасывая из-под колес трескучие снопы фиолетовых и зеленых искр. Описав кривую, он уже приближался к углу бульварной, какая-то пожилая дама, ведя за руку девочку лет шести, переходила через Александровскую улицу и цвет подумал, вот сейчас... Она обернется на трамвай, сомнется на секунду и, опоздав, побежит через рельсы, что сатикая привычка у всех женщин непременно дожидаться последнего момента и в самое неудобное мгновение бросится на перерез лошади или вагона, как будто они нарочно испытывают судьбу или играют со смертью, вероятно, это происходит у них только от трусости. Так и вышло. Дама увидела быстро несущийся трамвай и растерянно заметалась, что вперед-назад в самую последнюю долю секунды ребенок оказался мудрее взрослого своим звериным инстинктом. Девочка выдернула ручонку и отскочил назад, пожилая дама вздев руки вверх, обернулась, рванулась к ребенку, в этот момент трамвай налетел на нее и сшиб с ног. Цвет в полной мере пережил и перечувствовал все, что было в эти секунды с дамой. Торопливость, растерянность, беспомощность. Ужас! Вместе с ней он издали внутренне, суетился, терялся, совался вперед и назад, и на упал упал между рельс, оглушенный ударом.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 Игру в бабки за конюшнями, ловлю рыбы при помощи завязанных штанишек на речке Кизахи и кулачные бои городских мальчишек за речными трунтаями на льду Кинишенки. Духовное училище и гимназию, и всю службу в сиротском суде, и певческий хор у знамения, и свое мирное житие в мансарде на шестом этаже, и визит тофеля, и усадьбу в червоном, и страшную ночь в кабинете дяди-алхимика, и обратную дорогу, и очаровательную Варвару Николаевну с пакетом сирени с розовым лицом и сладостным голосом, и всю свою последнюю жизнь». полную скуки, беспамятства, невольного зла и нелепой роскоши. Все это промелькнуло в одну тысячную долю секунды. Теряя сознание, он закричал диким голосом «Афромистигон!» Очнулся он на извозчике, рядом с тофелем, который одной рукой обнимал его за спину, и другой держал у его носа пузырек с нашатырным спиртом. Внимательным, серьезным и глубоким взглядом всматривался ходатый сбоку в лицо цвета, и цвет успел заметить, что у него глаза теперь были не пустые и не светлые, как раньше, темно-карие, глубокие и не жестко холодные, а смягченные, почти ласковые. Приехав домой, Тофель провел Иван Степановича в кабинет, заботливо усадил его в кресло, опустил оконные занавески и зажег электричество. Потом он приказал Лакееву принести коньяку, и когда тот исполнил приказание, собственноручно запер за ним дверь. «Выпейте-ка, дорогой мой патрон и клиент», — сказал он, наливая Свету большую рюмку. «Выпейте, успокойтесь и поговорим». Он слегка погладил его по колену. Ну, самое главное свершилось. Вы назвали слово, и, видите, ничего страшного не произошло. Коньяк согрел и успокоил Свету. Но в нем уже не было ни вражды к Тофелю, ни презрения, ни прежнего с ним повелительного обращения. Он самым простым тоном, в котором слышалось кроткое любопытство, спросил, вы, Мефи Стофель? О, нет, мягко улыбнулся Стофель, вас смущает меф из начальной слоги моего имени, отчества и фамилии. Нет, мой друг. Куда мне до такой знатной особы? Мысло, ну, что маленькие служила, и так себе серая команда. А мой секретарь? Ну, а этот уж совсем мальчишка на побегушках. Ах, как вы его утром великолепно испарили, я любовался. Но и то, сказать, нахал. Однако, отели добрейший Иван Степанович, ну что же, испытали могущество власти? Ах, к черту ее. Будет сытый свыше головы, какая гадость. Я рад слышать это. Но не было ли у вас? Нет. Не теперь, не теперь. Теперь вы во сне. — А еще раньше наяву, когда вы не были скачанным миллионером и кумиром золотой молодежи, а просто служили скромным канцелярским служителем в сиротском суде, не было ли у вас какого-нибудь затаенного маленького, хоть самого ничтожного желанишка? — Цвет прояснил и сказал твердо. — Конечно же было. Мне так хотелось получить первый чин коллежского регистратора и выйти на улицу в форменной фуражке. Исполнено, сказал Тофель серьезно. Да, но если это опять сопряжено с какими-нибудь чудесами в решете, бесяк чудес, то хотите? Очень. Через минуту это сбудется. Скажите еще раз слово, свет сказал с расстановкой. Афроамистигон. Вот и все, кивнул головой Тофель. А теперь послушайте меня. Вы совершенно случайно владели великой тайной, которой тьма лет больше тридцати столетий. Ее когда-то извлек из недр невидимого мира духов сам царь Соломон. От него она перешла к финикинам, к халдеям, потом к индийским мудрецам, потом попала опять в Египет, затем в Испанию, во Францию, и в Россию. Вместе с этой тайной вы получили ни с чем не сравнимую, поразительно громадную власть. Тысячи незримых существ служат вам –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 смертью. Вы избежали того и другого, и я скажу вам по правде, что вы и без каббалистического слова носитель несомненной и сверхъестественной удачи. Сколькими огромными человеческими соблазнами вы пренебрегли мой милый цвет! Вы могли бы объездить весь земной шар и увидеть его Во всем его роскошном разнообразии, с его морями, горами, реками, водопадами от пламенного экватора до таинственной точки полюса вы увидели бы древнейшие памятники исторической и старины, величайшие создания искусства, живую, пеструю жизнь народов, в Париж, с его вкусом и весельем, себелюбивый и прочный комфорт Англии, бешеная жизнь Нью-Йорка, с высоты сорокаэтажных зданий, бой быков в Мадриде, египетские пирамиды, римский карнавал, красоты. Так он в Венеции, земной рай на островах Полинезии, сказочные панорамы Индии, буддийские храмы и курильники Китая, цветущая и нежная Япония. Все пронеслось бы перед вашими очарованными глазами. Вы не захотели этого, а теперь уже поздно. Вы точно забыли или не хотели знать... что в мире существует множество прекрасных женщин, не только их красота, за которую лучшие люди отдают радость на свою жизнь, дожидалось мгновения вашей руки, но также ум, изящество, талант и тот венец женского очарования, который достигается сотнями лет культурой. Но вы робко и безнадежно мечтали только об одной –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 Я видел ваше лицо и видел, как на нем отражались попеременно выражения величия, приветливости, скуки, смертельной боязни, брезгливости, усталости и, наконец, жалости. Нет, вы не властолюбивы, но вы и не любопытны. А чего вы ни разу не захотели, не попытались заглянуть в ту великую книгу... Те хранятся сокровенные тайны мироздания. Она открылась бы перед вами. Вы постигли бы бесконечность времени и неизмеримость пространства, ощутили бы четвертое измерение, испытали бы смерть и воскресение, узнали бы страшные и чудесные свойства материи, скрытые от человеческого пытливого ума, еще на сотни тысяч лет, а их великое множество, и в числе их таинственной радии, лишь первые слог азбуки, вы отвернулись от знания, прошли мимо него, как прошли.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 иван степанович взглянул и нежно улыбнулся перед ним сидел чистенький благодушный весь серебряный старичок с приятными добрыми глазами мягко табачного цвета я повинуюсь сказал свет и хорошо делаете «Начертите сейчас же на бумаге звезду Соломон. Нет, не надо ни линейки, ни транспортира, ни старания. Берите на глаз градусов в каждому углу. Время страшно бежит, а срок у нас короткий. Ну вот, хоть так. Теперь проставьте букву в середине знак станы, его озмеяет печать Соломона, их пересекают скрещенные рога Астарота». — Не диктуйте, я знаю, я помню, — перебил цвет, и без ошибок скоро и точно заполнил формулу. — Верно, — сказал Тофель. Потом он заговорил беско, тоном приказания немного торжественно. В его пристальных рыжих глазах в самых зрачках зажглись знакомые цвету фиолетовые огни. — Теперь слушайте меня. Сейчас вы сожжете эту бумажку, произнеся то слово, которое...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 только тогда позвольте мне принести вам мою сердечную признательность Тофель встал и совсем без иронии низко пострамодному поклонился цвету Вы весь прелесть своим щедрым отказом вы ставите меня в положение должника Но такого вечного должника, который даже в бесконечности не сможет уплатить вам вашим одним словом только вы освобождаете меня из плена, в котором находился больше 30 веков Уверяю вас, что за время нашего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 Дурацкие, сочиненные, сообща на улицу куплеты. Коллежский регистратор чуть-чуть не император, слава, слава, с фуражка, фурашка, портфеля в нем бумажка. Слава, слава, жалвонья получает, бумаги пербеляет, слава, слава, листовку пьет запоем, страдает геморроем, слава, слава!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 «Эрго из тебя, литки, выпивон и закусон, а за нами следом вся губ компания с отцом протодиаконом Картогеновым во главе. «Исполненно», — ответил с радостью Цвет. «Ну, как это вы эту песню сочинили? Давайте-ка». И все. Рассказ окончен, поставлено точком, Надо было бы было распроститься с героем, но автор не считает себя вправе умолчать о нескольких незначительных мелочах, которые наиву, как будто бы свидетельствовали о некоторой правдоподобности странного сна виденного цвета. Одеваясь, чтобы идти с товарищами в «Белые лебеди», Иван Степанович с удивлением нашел на своем письменном столе,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 Обведенная снаружи по краям тонкими серебряными линиями и закрашенной внутри блестящей черной эмалью. Цвет узнал эту вещицу. Именно такие сантиметровые пластинки с буквами видел он прошлую ночью во сне, но каким образом она попала ему в карман, свет не мог этого представить. Регин, реброструном, сияющий, лоснящийся, курчавый и прекрасный, как елочный купидон, увидев квадратик в руке у цвета, заинтересовался им и выпросил себе эту пустячную изящную вещицу. «Точно нарочно для меня», — сказал он, — первая буква моей фамилии. Цвет охотно отдал ее и сам видел, как Регин положил ее в портмоне, но когда, среброструнув через три минуты, хотел опять на нее посмотреть, то в кармане ее уже не оказалось. Не нашлось ее и на полу. Среди этих поисков серебро струну вдруг откинулся на спинку стула, хлопнул себя ладонью по лбу и уставился вытаращеными глазами на цвета.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 был молодой, бритый красивый офицер-моряк и слегка притронулся к его локтю. Свет поднял голову. «Извините», — сказал офицер. «Вас на минуту зайти, дама, вот из той ложи. Мне поручено передать вам». «Слушаю», — сказал Свет. Ноги его, как каменные, ступали по деревянным ступеням лестницы. Ему казалось, что вся публика и ипподрома следит за ним. Путаясь в проходах, он с трудом нашел ложу и, войдя, неловко поклонился.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 Ваше имя Варвар Николаевна спросил робко цвет. Нет, мое имя. А она вас зовут не Леонидом, нет, Иваном. Но я вас видел, видела, не на железной или дороге, а на станции. Да, там стояли рядом два поезда, окно в окно. Да, и на мне было серое пальто, вышитое вот здесь, на воротнике и вдоль отворотов шелками. Это верно, радостно согласился цвет. И белые кофточки, и белая шляпа с розовыми цветами.